Одно время Вебер работал с несколькими пациентами, которые не могли распознать части собственного тела. Сама-тоагнозия, нарушение вполне распространенное, возникало почти исключительно вследствие инсульта правого полушария, приводившего к параличу левой стороны пациента. Для книги он объединил несколько историй болезни в одну и назвал ее «Мэри Икс». Одной из составляющих этой собирательной мэри была шестидесятилетняя женщина, которая утверждала, что поврежденная рука ее напрягает. «Что значит напрягает?» «Но я ведь не знаю, чья она, и мне от этого как-то не по себе, доктор». она может быть вашей?» «Исключено, доктор. Что, думаете, я родную руку не признаю?» Он попросил ее провести правой рукой по левой конечности от плеча до кончиков пальцев. Никаких стыков. Так чья же эта рука? Может быть, ваша, доктор? Но она ведь присоединена к вашему телу. Вы же врач, сами знаете, нельзя всегда верить глазам. Другие мэри даже давали своим конечностям имена, Одна пожилая женщина назвала свою «железные леди». Мужчина-водитель скорой помощи лет 50 назвал свою «макаронина». Они наделяли конечности индивидуальностью, придумывали им прошлое, разговаривали, спорили с ними, даже пытались их накормить. «Ну же, макаронина, я же вижу, ты есть хочешь». В общем, делали с руками все, что угодно, но только не присваивали. Одна женщина сказала, что отец оставил ей руку в наследство. «Лучше бы он этого не делал. Она постоянно мне мешается. Падает на грудь, когда сплю. Зачем он мне ее передал? Как мне с ней тяжело». 48-летний автомеханик сказал Веберу, что парализованная рука, лежащая рядом в постели, принадлежит жене. «Она сейчас в больнице. У нее случился инсульт. Онемела рука. Ну и вот». «Теперь она у меня. Видимо, я должен ухаживать за ней, пока жена не может». «Если у вас рука жены, — спросил Вебер, — то где ваша?» «Так вот же она на месте. Можете поднять вашу руку?» «Так я уже поднял, доктор». «А можете похлопать в ладоши?» Здоровая правая рука затрепыхалась в воздухе. «Вы хлопаете?» да Я ничего не слышу, а вы? Едва, но различаю. Но это потому, что хлопать, знаете ли, сейчас особенно нечему. Невролог Файнберг назвал данное явление личностной конфабуляцией. Выдуманная история, которая соединяет подвижное «я» и бессмысленные факты. Проблема заключается не в рассудке. На любую другую тему пациент может вполне здраво и логично рассуждать. Нарушается карта тела, то, как оно ощущается, и рассудок без труда перераспределяет, безусловно, принадлежащие телу части, чтобы вернуть твердое ощущение целостности. И лежа в снятом номере мотеля в два часа ночи, Вебер почти физически ощущал, как вторят под им конечности простому утверждению. Единый, цельный вымысел всегда побеждает раздробленную правду.